Глава четвертая. Солнечный блик. Было около пяти часов пополудни, но жара и не думала спадать. От асфальта поднималась марево. горячий воздух вдалеке переливался, как расплавленная ртуть. «Похоже на море», — сказал Дэн, глядя, как машина приближается к очередному серебряному пятну. Казалось, что сейчас они въедут в одно из дрожащих зеркал, и вокруг автомобиля разлетятся блестящие брызги. Вся компания во главе с доктором возвращалась в мирный, а парню не хотелось обратно домой. Он посмотрел в боковое окно и увидел привычные взгляду холмы, поросшие густой травой. Иногда то тут, то там попадались кучи разломанных камней телесного цвета. Издалека казалось, что на склонах прилегли отдохнуть каменные големы. От бот они поднимутся и побегут по холмам вниз. Голем — существо из еврейской мифологии. Голем, создан из грязи, камней и лавы, обладает сверхъестественной силой, и похож на большого каменного человека. В низине узкой лентой блеснула речка. Бурная и прохладная она брала начало у горных вершин. Вот она все тело зачесалась под футболкой, так ему захотелось искупаться. Но он вырос здесь и хорошо понимал, что такая река — может принести вместо облегчения гибель. Однажды он видел, как в такую реку упала овца, и всего через пять минут разбилась о камни. Потом гряда холмов оборвалась, и по левой стороне потянулась широкая равнина. Дэн внимательно всматривался вдаль, пока не обнаружил то, что искал. Древний курган поднимался посреди поля. Его можно было принять за обычный холм, но в формах едва заметно угадывался результат рукотворного труда. Острый взгляд даже мог разглядеть углы тяжелых плит на склоне, которые за века так и не обросли зеленью. Однажды в школе Дэна спросили, как назывался народ, насыпавший эти курганы. Он не ответил. И теперь ему тоже было не вспомнить. Он только знал, что народ этот был очень древним, и что ученые ломали головы, почему найденные в могильнике артефакты из бронзы и золота принадлежат людям, которые не могли еще освоить ремесло обработки металлов. Бабушка когда-то рассказывала Дэну, что с этого кургана люди наблюдали за соревнованиями всадников, и потому он называется курган-скачек. Бабушка. Дэн вспомнил ее морщинистое лицо и сухие руки. Глаза всегда взволнованные и добрые. Парень вспомнил глаза старухи из больницы. Мутные, слепые. Он прервал молчание и произнес голосом заправского сыщика. «Мы так и уехали, не узнав, кто устроил поджог». Кажется, вы прошляпили ценного свидетеля, доктор Илий. Прекрати так меня называть, водитель выглядел уставшим. Почему ты всегда выдумываешь какую-нибудь ерунду? Потому что он читает всякую ерунду, ответил за парня Азим. Нет, чтобы прочесть классику. Что особенного в вашей классике? Тетка изменила мужу с молодым офицером, заревновала его и бросилась под поезд. Чему, скажите мне, я должен учиться? «Надо же так исковеркать Анну Каренину!» Азим громко засопел. «Пока на меня напирают, — начал Дэн, — я решаю головоломку, которую подсунула нам в больнице бабуля. Она видела поджигателя и описала его, то есть ее, женщина в белой одежде. Уж не главврач ли это? Я видел, как она выходила из машины. Красотка! В хороших детективах меньше всего ждешь убийства от красотки. Не нужно... «Принимать на веру все, о чем говорят пациенты. Особенно в состоянии тяжелого стресса», — мрачно ответил доктор. «Вам она понравилась, Ильи? Я давно ее заприметил. Дедушка тоже считает, что Бульшан — самая симпатичная девушка в нашем районе. Да, дедуля?» «Пожалуй». «Ты ей до подбородка не достанешь», — сказал Ильи. «Я еще раз то. Дэн развалился на сиденье. «А женщины с возрастом становятся ниже ростом». «Ну и болтун же ты!» — буркнул Азим и обратился к доктору совсем другим голосом. «В самом деле, Ири, что в такой истерике кричала старушка?» Она кричала «Полудница». «Да, точно, я никак не мог вспомнить, что это значит. А теперь припоминаю. Это какое-то мифическое существо». «Бестия!» — перебил деда Дэн. Она кричала «Бестия!» — подожгла занавеску. «Так что бестия — мифическое вещество!» Азим махнул рукой. «Ну и здоров же ты трепаться! Существо, а не вещество, это во-первых. Во-вторых, бестия — это ругательство, хоть и устаревшее. Вы знаете, кто такая полудница, доктор?» «Не знаю. Я бы не придавал этому большого значения». «А я и не придаю. Но все-таки загляну в мифологический словарь. Полезно, знаете ли, заполнять пробелы?» Дэн закатил глаза. Дорога повернула, и вокруг раскинулись засеянные пшеницы поля. Они проехали еще немного и увидели красную точку у обочины. По мере того, как они приближались, точка принимала очертания машины. Что-то блеснуло вдали и исчезло, словно кто-то повернул в руках зеркало. Дэн первым заметил, что трактор съехал с дороги и стоит чуть накренившись. Когда они поравнялись с ним, стало видно, что трактор чудом не угодил в канаву, переехал на другую сторону и застыл на месте. За колесами стелился след из примятой пшеницы. Местами виднелись куми вывороченной земли. — Что за день сегодня? Творится черти что! — сердито засопел Азин. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралось золотое поле колоссев. — Кто это взял и бросил тот транспорт? Не успел Ильи заглушить двигатель, Дэн уже вышел из машины и перемахнул через канаву. «Осторожно — Осторожно! — крикнул Азим. — Смотри под ноги! Парень ступал по колее, оставленной колесами трактора. Он понимал, что значит вырастить пшеницу, собрать ее и выпечь хлеб, поэтому старался не примять ни одного колоса. Он видел, что кабина трактора пуста, но когда подошел ближе, разглядел за стеклом маленький темный холмик на фоне неба, и на нем несколько торчащих волосков. Чья-то голова. Дэн запрыгнул на ступеньку. «Кто там?» — услышал парень за спиной голос доктора. Дэн заглянул в кабину и увидел худого мужчину в грязной футболке. Он опустил голову на грудь и не двигался. Слюна длинной ниточкой тянулась к его согнутой ноге. Парень отшатнулся и чуть не упал с подножки. Или уже был рядом. Он легко поддержал Дэна, затем отодвинул его в сторону и заглянул в кабину. — Он мертвый? — еле слышно спросил парень. Доктор, не отвечая, начал ощупывать трактористу шею. Для этого ему пришлось целиком протиснуться в честную кабину. Когда Илий вылезал, раздался звон, и Дэн увидел, что наружу выпала пустая бутылка. — Пьян. Мертвецкие. Солнце шпарило беспощадно. Дэн чувствовал, как футболка прилипает к спине. Дедушка стоял на обочине метрах в десяти от них и не мог расслышать, о чем они говорили. «Что же нам с ним делать?» Парень чувствовал, что его язык или ворочается во рту. Он посмотрел на небо, как будто там искал причину своей слабости, но яркое солнце только сильнее ослепило его. «Придется брать с собой». Голос доктора звучал откуда-то издалека. Дэну показалось, что целая вечность прошла, пока он дождался ответа. А то он испечется здесь, как в духовке. Дэн снова посмотрел на дедушку. Тот вяло помахал им рукой. Дэну казалось, что и сам он двигается так же медленно, грузно. — Что там стряслось? — крикнул Азим, прикрываясь ладони от яркого света. Солнечный блик на мгновение ослепил парня, ему показалось, что по дороге проехала машина, но ни звук у мотора. Ни самого автомобиля так и не появилось. «Тянешь же кого-то напиться в такую жару!» — пробурчал Ильи. Снова сверкнуло. Дэн вспомнил, что подобные блики он видел, когда они еще только подъезжали к трактору. Что это? Дедушка сделал неуклюжую попытку перебраться через канаву. Позади него застыл пустой джип с открытой дверью. Горячие струи воздуха поднимались от капота, преломляли линию горизонта. Горящее солнечное пятно, как живое, выплыло из-за пригорка с другой стороны дороги и стремительно переместилось за машину. Дэн сожмурился раз, другой. В заднем тонированном стекле на мгновение мелькнул человеческий профиль. Или ему только показалось. Вспышка. Полоска света резанула глаза, очертила силуэт автомобиля, разрослась, поползла, слепляя лучами прямо на них». Дэн закрылся ладонью, но не смог удержаться, глянул в щель между пальцами. Сгусток света высотой около полутора метров рванул вперед. Парень разглядел дедушку, застывшего на пригорке, вернее, его темную фигуру. «Дед — Дед! — крик сам вырвался из груди. Глаза заслезились. — Дед! Ложись! Ложись! Хотя на улице и так стояла жара, в лицо Дэну хлынул обжигающий поток воздуха, как бывает, когда открываешь разогретую духовку. Белый свет ослепил до боли, проник сквозь зажатые пальцы, сквозь веки, ворвался в голову. Дэн завопил от страха, только бы не ослепнуть. Лучше умереть, чем стать таким же беспомощным, как та старуха в больнице. Не хочу терять зрение, не хочу! Белизна сменилась краснотой искрами в глазах, а потом и вовсе сделалось темно. На плечи Дэна легли чьи-то руки. Он вздрогнул, медленно открыл глаза. Или стоял прямо перед ним и внимательно вглядывался в лицо парня. Дэн повертел головой. Никакого солнечного сгустка в поле. Пели сверчки, хрустела солома под ногами. На раскаленном синем небе не облачко. Живой! Дэн попытался заглянуть доктору через плечо, но ему не хватило роста. Заметив это, или отошел в сторону, развернулся. Дедушка стоял, припав на одно колено, ощупывал голову. По лицу и шее струился пот, глаза шалело вращались, искали что-то возле себя. Он медленно поднялся, отряхнул пыль и сухие стебли со штанов. — Что это было? — спросил Дэн, пытаясь сглотнуть пересохшим горлом. Он не ждал четкого ответа, просто не мог молчать. Азим облизал сухие губы. — В спину! Будто так кто-то паром вдохнул. Дэн вертел головой, глядя то на дедушку, то на доктора. «А ты, то есть вы, Ильи, вы ведь тоже это видели?» «Видел». По лицу доктору было не разобрать, что он чувствует. «И что это за ерунда? Солнечный удар? Какое-то секретное оружие военных?» Ильи посмотрел под ноги, тяжело вздохнул. «Не думаю». «Это выглядело как... как что-то живое», — закончил за него парень. «Мне даже показалось, я видел человеческое лицо через стекло в джипе. Я спрашиваю, кто это или что это?» Доктор нахмурился, как будто раздумывал, отвечать или нет, и, наконец, глухо произнес. «Женщина в белой одежде. Поджигатель». Дэн лишился дара речи. Ильи сам говорил, что это бабушкины бредни, а теперь... И вообще, из чего он взял, что этот сгусток света — женщина? Несмотря на жару, по спине у парня побежали мурашки. Ведь дедушка что-то говорил об этом. Мифическое существо, выдумка! Парень услышал усталый голос Ильи. Нужно забирать тракториста и уезжать. Смутное чувство заставило Дэна повернуться... Он обогнал доктора и запрыгнул в кабину трактора. В секунду поколебавшись, он преодолел брезгливость и принялся нащупывать пульс на руке водителя. Кожа была едва теплой. Дэн да не умел находить пульс на шее, как Или, но он сто раз измерял пульс у дедушки на запястье. Сердце не билось, грудь не поднималась, и человек в раскаленном тракторе спал тем сном, от которого не пробуждаются. Дэн внезапно осознал, что впервые в жизни касается мертвеца. Он резко дернул руку и кубарем вылетел из трактора.